Того ж числа указал великий государь переменить полковников, а кому на чье место велено быть, и тому под всем роспись. На Иваново место Полтева, стольнику, Миките, Данилову, сыну Глебову. На Степаново место Якова. На Никифорово место Колобова, пётр авраамов сын Лопухин. На Александрово место Карандеева, Федор, Иванов, сын Головленков на Семеново место Грибоедова Василий Лаврентьев, сын Пушешников, на андреева место Докторова Матвей Нарышкин, на матвеева место Вишнякова Василий Лопухин, на иванова место Нелидова Андрей норманский Того ж числа сказано боярину Ивану Максимовичу, да сыну его Семену Чашнику Ивановичу Языкову, постельничему Алексею Тимофеевичу, да казначею Михайлу Тимофеевичу Лихачевым, да ближним Ивану Андрееву, сыну Языкову, да Ивану Среднему Васильеву, сыну Дашкову, чтоб они во время выхода великого государя не ходили и его государевых очей не видали. Того ж году мая во второй день служил у архангела Михайла Обедню и по великом государе Панахиду Павел Митрополит Сибирский и Тобольский. Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин князь Григорий Григорьевич Ромодановский, да окольничий Петр Тимофеевич Кондарев, да думный дьяк Афанасий Зыков. Того ж числа сидели в хоромах у постели великого государя боярин Иван Богданович Хитрово, да спальники второго дневания. Князь Иван, княж Андреев, сын Хованской товарищ Того ж году Майя в третий день служил у архангела обедню и по великом государе Панахиду Иона митрополит Ростовский и Ярославский. Того ж числа сидели у архангела у гроба великого государя Майя в третий день шестого дневания, боярин князь Михаил Юрьевич Долгорукова, доокольничий князь Данила Афанасьевич Борятинский, додумный дьяк Василий Семенов. Того ж числа сидели в хоромах у постели великого государя Постельничий, Алексей Тимофеевич Лихачев, до да спальники третьего дневания, князь Иван Дмитриевич Долгорукова с товарищи. Того ж году мая в четвертый день служил у архангела Михаила обедню и по велихам государя Панахиду маркел митрополит Псковский-Изборский. Того же числа сидели у архангела у гроба великого государя восьмого дневания. Боярин, князь Василий Васильевич Голицын, да окольничий Иван Федорович Волынской, до думный диак Аверкий Кириллов. Того же числа сидели в хоромах у постели великого государя косначей Михаила Тимофеевич Лихачев до спальники четвертого дневания. Князь Яков, княж Иванов, сын Лобанов Ростовской. А в те дни Ивании во всю шесть недель переменялись у постели великого государя теж спальники. Того ж году Майя в пятый день служил у архангела Михаила обедню и по великому государю Панахиду пел в Арсенофии митрополит Царский и Подонский. Того ж числа сидели у архангела у гроба великого государя восьмого дневания боярин князь Петр Семенович Урусов, до окольничий Иван Савастьянович Большой Хитрово, до думный диак парфеней Пятого. Того ж числа ездил по государине-царевне и великой княжне Ирине Михайловне служить обедню и панахиду корнилий митрополит Новгородский и Великолуцкий. Того ж числа посылал великий государь к панахиде и братью, кормить к Спасуш на новый боярина Григория Никифоровича Собакина, да с ним дворцовые дики. Того ж числа сказано в Казань, в товарище с боярином с Петром Василием Меньшим-Шереметьевым, окольничему Ивану Савастьяновичу Большому Хитрово. И указано боярину Петру Васильевичу его Ивана Хитрово посылать, где послышать воровских людей приход того ж числа пожаловал великий государь в спальнике кирилла алексеева сына нарышкина того ж числа стояли на прояже полковники против стрелецких челобиен того ж году мая в шестой день служил у архангела михаила обедню и по великом государе панахиду Святейший Иоаким Патриарх Московский и вся России со властьми. Того ж числа сидели у архангела у гроба великого государя девятого дневания боярин князь Юрий Михайлович Адоевский, доокольничий да окольничий Михаил Петрович Головин, до да думный Иван Горохов. Того ж числа в ночи был пожар меж знаменки и арбату. Того ж году мая в седьмой день Был великому государю выход в соборную и апостольскую церковь, до да к архангелу, да благовещенью. А за великим государем были бояре и окольничие, и думные, и ближние люди. А перед стряпнёй ушёл стольник и ближний человек Василий Фёдорович, сын Нарышкин. Того ж числа пожаловал великий государь в бояре и оружейничий стольника и ближнего человека Ивана Кириллча Нарышкина, а сказывал ему думный диак Василий Семенов. А у сказки стоял и великому государю объявлял печатник Дементий Минич Башмаков. Того ж числа пожаловал великий государь в бояре окольничьего Микиту Константиновича Стрешнева и сказывал ему боярство думный дьяк Василий же Семенов а у сказки стоял и великому государю объявлял печатник же Дементий Минич Башмаков. Того ж числа пожаловал великий государь в комнату боярина князь Иван Борисовича Троекурова до окольничьего князь Михаила Ивановича Лыкова. Того ж числа пожаловал великий государь в спальнике князя Владимира до князь Василия княж Михайловых детей Долгорукова до князь Федора княж Иванова сына Троекурова того ж числа был у великого государя у руки в передний посланец гетмана ивана самойловича того ж числа были у великого государя у руки смоленская шляхта иноземцы полковники и все начальные люди того ж числа служил у архангела михайло бедню и по великом государе панахиду филарет митрополит нижегородской и алаторской Того ж числа сидели у архангела у гроба великого государя десятого дневания боярин, князь Семен Андреевич Хованский, до Павел Петрович Языков, до думный дьяк Емельян Украинцев. Того ж году мая в восьмой день пожаловал великий государь в окольничье думного дворянина Федора Ивановича Леонтьева, и указано к нему с тем послать великого государя жалованная грамота в Астрахань с сыном его.